Глава вторая. Я смотрела на мужчину во все глаза, чувствую, как в голове шумят, смешиваясь реальность с нереальностью. Два мира пытались слиться в один, но они так и не слились. Потому что это был не он, не Вадим Воронов, в которого когда-то давно, еще до Артема я была влюблена и даже втайне мечтала о нашей свадьбе. Но ровно до момента, пока в моей жизни, вернее, сперва в моем кабинете, не появился наш новый региональный менеджер Артём Багрицкий. Чувство вспыхнуло в одночасье, причем в том самом кабинете. Ну что же, через несколько лет от моей жизни остались лишь дымящиеся развалины. И дымились они долго и знатно. Хотя жизнь с Артёмом первое время походила на яркий праздник или красочный фейерверк. Запал начал заканчиваться через пару лет наших отношений, которые Артём не спешил переводить в официальные. Детей он тоже не хотел, утверждал, что нам еще рано и надо пожить для себя, ни в чем себе не отказывая. Примерно тогда, через те самые пару лет, я стала подозревать, что он мне изменяет, а заодно пытается с моей помощью подняться по карьерной лестнице. Но я еще долго позволяла морочить себе голову. Наверное, потому что не могла в это поверить, пока однажды все-таки не нашла в себе силы открыть глаза. Зато теперь я оглядела на мужчину, напоминавшего мне Вадима из моей прошлой жизни, и терялась в догадках. Он был высокого роста и крепкого телосложения, хотя под длинным пальтом, возможно, это была форменная шинель с двумя рядами начищенных медных пуговиц, особо его фигуру было не разглядеть. Зато я увидела темную двухдневную щетину на усталом лице и ярко-синие, словно подсвеченные изнутри глаза. И пусть незнакомец не был таким смазливым красавчиком, как Артём, но он показался мне несомненно привлекательным. К тому же в нём чувствовался внутренний стержень, что делало его ещё более интересным в женских глазах. По крайней мере, в моих уж точно. «Нет же, это не может быть он», — оборвала я себя строго. «Откуда ему здесь взяться в моём помешательстве?» К тому же этот мужчина казался мне пугающим, хотя я не могла понять природу подобного чувства. Также я не могла сообразить, почему он застыл на лестничной клетке. Остановился и смотрел на меня, хотя должен был давно зайти в свое жилище и закрыть за собой дверь. «Грина, пойдем поскорее!» дернув меня за руку, громким шепотом произнес Рори. «Я тебя и так весь день ждал!» «Мисс Одридж!» Уголки губ незнакомца дрогнули, словно он собирался улыбнуться, но затем передумал. «Рад вас снова видеть на ногах!» хотя я бы предпочел увидеть вас в постели». На это я кашлянула от неожиданности, да и мужчина, кажется, понял, что сказал явно что-то не то. «Простите, мисс Одридж», — произнес он покаянно. «Двое суток на службе сделали из меня человека неразумного. Как чувствует себя ваша болезнь?» Нахмурился. Вернее, как вы себя чувствуете. «Хорошо», — улыбнулась ему. «Со мной все в порядке, спасибо». «Маркус! Его зовут Маркус Блэкстон!» Пришел изнутри ответ, а вовсе не Вадим Воронов. «Спасибо вам, господин Блэкстон!» — рискнула я. Он кивнул, после чего вновь уставился мне в лицо, будто бы искал ответы на незаданные им вопросы. Затем перевел взгляд на лезвие коньков, связанные и перекинутые через моё плечо. «Мисс Одридж, судя по всему, вы собрались на каток». «После приступа, который на несколько дней уложил вас в постель, я бы серьезно посоветовала вам этого не делать». «Но мы только немножко это поделаем», — тотчас же заныл Рори. «Марина может и вовсе не кататься, пусть она на меня посмотрит». Вот и Маркус Блэкстон снова на меня посмотрел. Да так, что мне внезапно стало жарко под шапкой и тонким пальто. Или же во всем виновата теплая кофта? Тут то ли на мою беду, то ли на счастье распахнулась соседняя дверь. И подвезгливые визгливое собачье тявканье на лестничную площадку выкатилась невысокого роста дородная старуха. У нее было морщинистое недовольное лицо, седые волосы скрывал темный чепец, и одета она тоже была во все черное. Либо от нее, либо из двери ее квартиры тотчас же потянула нафталином. Форменная злыдня почему-то решила я, и внутренний голос подтвердил, что все именно так. Злыдня я ни в чем не ошиблась. Но такой она была не со всеми. На мужчину в темном пальто подобное не распространялось. «О, господин Блэкстон!» Сладким голосом пропела старуха, мазнув по нам с Рори безразличным взглядом. «Какая радость, что я вас застала, когда вы возвращались со своей службы! И какое же счастье, что вы поселились в моем доме! Высший маг — это редкостная удача! Вернее, вы — огромная редкость для ровейным, господин Блэкстон!» «Право, миссис Ван Роуз!» поморщился Маркус Блэкстон. И по его голосу стало ясно, что ни эта встреча, ни неприкрытая лесть в словах старухи его не порадовали. «Слава богам, ваш магический дар не позволил замерзнуть в воде в трубах», продолжала свое восхваление пожилая женщина. «Я не устаю возносить за вас молитвы каждый день, господин Блэкстон». «Миссис Ван Роуз, это уже лишнее. К тому же в этом мало моей заслуги», стоически отозвался тот. «О, господин Блэкстон, зря вы на себя наговариваете!» С жаром произнесла она. И тут же перешла на деловой тон. «Быть может, у вас найдется свободная минутка, и вы взгляните, что не так с моими магическими утеплителями. Они почти не греют, господин Блэкстон, и нам с мистером Чаппером холодно. Он весь трясется и чихает, бедняжка. Обязательно осмотрю, но не в этот раз. Вы правы, я только что со службы, и мой резерв сейчас на нуле». «Конечно же, господин Блэкстон», — вновь завелила старуха. «Уверена, вы без устали ловили отступников, спасая Равейну от ереси. Ведь именно этим вы занимаетесь?» Произнеся это, она уставилась на мага пронзительным взглядом, но ответа так и не получила. Маркус Блэкстон молчал. Тогда навязчивая старуха решила зайти с другой стороны. «Мой утеплитель, вы же не забудете о нем, господин Блэкстон?» «Быть может, все таки взгляните на него прямо сейчас?» Вместо этого он предпочел ретироваться, и я прекрасно его понимала и даже в чем то сочувствовала. Поклонился мне, после чего взглянул на дверь, и та распахнулась. Сама. На долю секунды, еще до того момента, когда Маркус Блэкстон исчез внутри, закрыв за собой дверь, я успела разглядеть край прихожей его квартиры, светлую мебель и золотистые обои с птицами. Мое сердце тотчас же заныло, да так сильно, словно увиденное, причинило мне боль. Рори тоже вцепился в мою руку, еще и повис на мне, будто бы ему стало тяжело стоять. Но тут дверь за искоренителем ереси закрылась, и мы остались с миссис Ван Роуз наедине. Я тоже засобиралась бежать, решив последовать примеру Маркуса Блэкстона. Подумала, что иначе неутомимая старуха нас с к чему-нибудь пристроит. То ли проверять накопители, то ли заботиться о чихающем мистере Чаппере, или же придумает что-нибудь другое. За ней и не такое останется. Я не ошиблась, но сбежать нам не удалось. «Мисс Одридж», — вкрадчиво произнесла старуха, направилась в нашу сторону, и убегать от нее я передумала. Судя по всему, миссис Ван Роуз была владелицей дома, где жили сестра и брат Одриджа. Снимали у нее квартиру, потому что документов на собственность я не нашла. Не было и договора аренды, и я решила, что Одриджи здесь совсем уж на птичьих правах. Поэтому с хозяйкой стоило держаться вежливо, а заодно не помешало бы узнать, в чем причина недовольного выражения на ее лице. Чем ей не угодили двое сирот? «Миссис Ван Роуз», — растянула я губы в улыбке. «Как ваше здоровье?» Подойдя, та уставилась мне в лицо. На миг мне даже показалось, что она вот-вот вцепится в него пальцами и повернет к свету, чтобы получше разглядеть. «Судя по вашему бодрому виду, умирать вы передумали». «Вы правы, миссис Ван Роуз, передумала». «Я уже было решила, что вы где-то подхватили красную лихорадку, как когда-то ваши родители», — скривилась она. «С вас, Одри Джейни, такое станется. Заодно притащили заразу в мой дом». Как видите, это была не красная лихорадка миссис Ван Роуз, отозвалась я ровным голосом, хотя внутри все заклокотало от гнева, так что заразу в ваш дом я не притащила. Вижу, мисс Одридж. Заодно понимаю, что вам стоит быть более благодарной за мое хорошее к вам отношение, а также за помощь господина Блэкстона, который взялся вас лечить. И, насколько я понимаю, делал это за даром, потому что с вас голодранцев нечего взять. Подобного я не знала. Ни того, что мы, оказывается, голодранцы, ни того, что Рину Одридж лечил высший маг и делал это за даром. Роди ничего мне о таком не рассказывала, подсказок из памяти Рины Одридж я не получала. Но кивнула, сказав, что, несомненно, впредь я буду более благодарной. Но не сейчас. Сейчас нам с братом нужно идти по делам. Идите, согласилась старуха. «Но, знаете, мисс Одридж, только в память о ваших родителях, которые никогда не задерживали оплату. На этот раз я позволила вам ее задержать. Но раз уж вы выздоровели, то я напоминаю, что у вас осталось три дня». «Три дня на что?» — осторожно переспросила я. Ее лицо вновь скривилось. «У вас ровно три дня на то, чтобы заплатить мне 80 фартингов за те два месяца, которые вы просрочили» иначе я выставлю вас вон. Пойдете в работный дом, мисс Одридж, вы уже совершеннолетняя. А мальчишку?» Она уставилась на Рори с неприязнью. И я поняла, что скучная домовладелица терпеть не может детей. «Наконец-таки заберут в приют, где ему самое место». «Не заберут», — уверенно произнесла я, хотя не чувствовала никакой уверенности. «Рори, обещаю, никто никуда тебя не заберет. А вы...» Постыдились бы, миссис Ван Роуз, говорить подобное ребенку, Потому что я увидела, как еще сильнее осунулось лицо мальчика. Руки в рукавичках сжались в кулачки. По крайней мере, в одной из них, которую я держала. А на глаза навернулись слезы. Старуха хмыкнула в ответ, и в этот самый момент... Ну что же, на меня накатил очередной момент просветления, и я поняла, что мы стоим на лестничной площадке рядом со старой квартирой Одриджей. За той самой дверью, за которой скрылся господин высший маг, долгие годы жила счастливая семья. Там родились Ирина и Рори. Там же прошло и их безоблачное детство. По крайней мере, Ирина уж точно. Пока в одну ужасную зиму, когда в городе бушевала эпидемия, родители не заболели и не умерли. Их дети, не в состоянии оплачивать дорогую аренду, перебрались в холодную и захламленную квартирку под самой крышей. Сбережения закончились через несколько месяцев, потому что львиная часть того, что было на счету Одриджей, ушла на тщетные попытки вылечить родителей. Старая квартира долго пустовала, потому что миссис Ван Роуз заломила за неё огромную цену. Наконец всё-таки нашёлся жилец, да непростой, на радость домовладелицы. Высший маг на службе у королевы, причём на какой-то важной и секретной должности, который ещё и починил трубы в доме а заодно и оказывал миссис Ван Роуз мелкие магические услуги. Так что дела у владелицы пошли лучше некуда. Зато Арине Одридж сказать такого было нельзя. Все это время она перебивалась случайными заработками, чтобы хоть как-то свести концы с концами, потому что так и не смогла найти достойную работу. По большому счету ей бы нужно было учиться дальше, но вместо этого она в полнейшем отчаянии хваталась за любые возможности заработка, Пока не устроилась на спичечную фабрику, но продержалась там меньше месяца, потому что стала кашлять и хереть день ото дня. Затем болезнь и вовсе свалила ее с ног. Из последних сил Рина явилась на фабрику, но там ей сказали, чтобы она убиралась вон, ее уже уволили, потому что на каждое рабочее место у них с десяток желающих. Больные им не нужны, а за расчетом пусть приходит тогда, когда выздоровеет. По словам Рори, Рина собиралась отправиться туда завтра. Ну, что-то мне подсказывало, что, явившись за тем самым расчетом, я вряд ли получу необходимую сумму, чтобы заплатить за два месяца аренды. Хотя надежда все-таки была, поэтому... Пойдем, Роди», — сказала я брату. Даже не особо удивилась тому, что мой разум больше не отвергал эту мысль. То, что у меня есть младший брат. И еще то, что я мучительно до слез его люблю. И готова на все, лишь бы защитить и не дать мальчика в обиду. Пойдем, Рина с достоинством произнес тот. «Миссис Ван Роуз?» Коротко поклонилась я склочной домовладелице, после чего мы с Рори гордо прошествовали мимо и, наконец-таки, выбрались на улицу. Судя по всему, в город, который назывался Равейном. Снаружи нас поджидала настоящая зима, кристально чистая, кусаче холодная с ярко-голубым небом и мелкими снежинками, срывавшимися под порывами ветра с крыш домов. А еще там была опасность. Стоило нам с Рори выйти из подъезда, как я заметила летящую на нас карету с запряженной в нее четверкой лошадей. Лошади скакали во весь опор, карету занесло на скользкое мостовой, причем как раз рядом с нами. В полнейшем ужасе я дернула брата в сторону, загораживаясь собой и вжимаясь с ним в стену. При этом понимая, что спрятаться в подъезде мы уже не успеваем, мое тщедушное тело тоже вряд ли защитит ребенка, так что нас вот-вот размажет. На счастье, карета пронеслась мимо. В ее салоне за полуотдернутой шторкой я увидела недовольную молодую даму, разодетую в меха, что-то высказывавшую своему не менее разодетому кавалеру. Наверное, во дворец поехали. Тот, что на акульем острове, с уважением произнес Рори, уставившись вслед карете: Как они живут в своих дворцах, Рина? Не знаю, честно сказала ему. Понятия не имею, как они живут в своих дворцах. Пойдем уже? только вот куда». Пойдем, воскликнул он, «на каток». Я кивнула, после чего позволила брату показывать дорогу, уверенная, что тот уж точно ничего не перепутает. Мы зашагали по расчищенному от снега тротуару. Я крутила головой с интересом разглядывая дома и магазины, уже украшенные к празднику. Иногда возле парадных подъездов попадались небольшие елки с гирляндами и разноцветной шурой. Всё же ненадолго остановились, Рори прилип к витрине магазина игрушек. Молчал. Ни о чем у меня не спрашивал, но я видела, какими глазами он смотрел на игрушечный поезд с тремя разноцветными вагонами. Такую же деревянную дорогу. Пойдем, Рина», — наконец произнес брат, и я кивнула. Хотела пообещать, что обязательно будет ему подарок на праздник, но затем вспомнила, что я вовсе не в Москве, а в Ровейне, поэтому разбрасываться подобными обещаниями не стоит. «Денег у нас нет до такой степени, что если я не заплачу домовладелице, то нас с Рори выставит на улицу, и подарком будет уже то, если мы найдем себе новое жилье и не замерзнем в подворотне». Мы пошли дальше, но вскоре остановилась я сама. Не удержалась, уставилась через стеклянную витрину на то, что происходило внутри дорогущей кондитерской. Это была уже непростая булочная, мимо которой мы успели пройти три дома назад. Двери в ту были распахнуты, выпуская покупателей, и продавец, завидев нас с Рори, приветливо помахал рукой. Судя по всему, он знал детей Одриджей. Зато возле этой кондитерской стоял высокомерный швейцар, вежливо кланявшийся, угодливо распахивая двери перед посетителями. Пропускал их в мир миндаля, марципана и шоколада, на витринах которого были выставлены настоящие произведения искусства. Чудесные торты и воздушные пирожные. Правда, впускал он далеко не всех, потому что мы с Рори удосужились лишь его недовольного взгляда и небрежно брошенные фразы «Пошли вон». И мы пошли, но не сразу. Я еще немного посмотрела на то, как за круглыми столиками с белыми скатертями сидели красиво одетые люди. Пили кофе и горячий шоколад и смотрели на мир без страха за то, что через три дня противная миссис Ван Роуз потребует арендную плату а если ее не будет, то без жалости выставит нас с братом на мороз. Пойдем, Рори», — произнесла уже я, и мы двинулись дальше. Но ровно до круглой тумбы с объявлениями, на которой я заметила кривовато приклеенную ярко-синюю афишу. Рори засобирался было пройти мимо, но я снова замерла, а сердце застучало так громко, что стало отдавать даже в уши. «Хочешь, я прочитаю?» Увидев, куда я смотрю, спросил брат. «У меня уже хорошо получается». А миссис рикарсом в школе меня очень хвалит. Вот, слушай. «Благотворительный». Какое-то сложное слово. Что оно означает, Рина? «Оно означает добрые дела», — отозвалась я, не спуская глаз с афиши. «Зимний бал», — читал по слогам Рори. «Рина, раз это бал, значит, он будет во дворце». На это я подтвердила, что именно там и афиша тому подтверждения, хотя на переднем плане был изображен каток и красиво одетые пары на коньках на фоне зимнего сада. Зато на заднем, высоко на холме, виднелось золотисто-белое строение. Судя по всему, тот самый Королевский дворец на Акульем острове. Но мое внимание привлёк вовсе не он, куда больше меня заинтересовал каток и то, что было вокруг него. Потому что, порывшись в памяти, я вспомнила это место. Фонари в виде цветков лилии, изящные декоративные решетки, заснеженные деревья и постамент. На афише пустующий, но в моем воспоминании на нем шипели и крутились фейерверки. Потому что во время своего обморока на корпоративе я перенеслась именно туда, как раз на тот самый каток. Больше из памяти выловить ничего не удалось, и я, уставившись на афишу, принялась старательно размышлять. Значит, сперва меня закинуло на зимний бал в Королевский дворец. А уже потом, непонятным образом, я очутилась в квартире на улице Цветочной, 15, причем в теле Ирины Одридж. Из этого следовало. Временные рамки не совпадали, и я понятия не имела, что бы все это могло означать. Но ухватилась за эту мысль, принялась ее раскручивать, пока не решила. Чтобы вернуться в свою прежнюю жизнь и в настоящее тело, Судя по всему, мне нужно проделать тот самый путь, только наоборот. Из квартирки Одриджи попасть на каток в Королевском дворце, после чего отыскать дорогу назад, в Москву. Произойдет ли перенос сам по себе, либо я должна буду что-то сделать, мне было неведомо. Но за неимением лучших идей я решила оставить эту как рабочую. — В канун Нового года, -го — тем временем читал Рори, уставился на меня задумчиво. «Если сегодня 15 декабря, значит...» Зашевелил губами, высчитывая. «31 минус 15. Получается, бал будет через 16 дней». «Угу», — сказала ему. «Ровно через две недели и два дня». «Вход 200 фартингов», — вновь взялся за чтение Рори. Затем округлил глаза и уставился на меня в полнейшем изумлении. «200 фартингов?» переспросил он шепотом, «Но это же очень-очень много денег, Рина!» «Я никогда не видел столько фартингов». «Угу», — вновь это звалась я, размышляя о том, что тоже не видела. «А еще о том, что попасть на бал почти нереально, здорово это в кошельке и долгом домохозяйке. Но я обязательно должна это сделать. Только вот как? Как?» Ни одной идеи в голову не приходило. И даже то, что было написано на афише мелкими буквами, мне в этом не помогло. Оказалось, на новогоднем балу гостей будут ждать фейерверки и красочные представления. А собранные деньги будут отданы сиротским приютам Равейны. Пойдем, Рори», — вздохнув, сказала я брату, после чего взяла его за руку. Пойдем, Рина», — согласился тот. Мы отправились дальше, и я принялась размышлять о том, что, наверное, мне нужно не только попасть на бал, но еще не помешало бы воспроизвести все до мельчайших подробностей из того, что было в моем воспоминании. Это означало, что на зимний бал я должна явиться не одна. В своем видении я опиралась на руку мужчины, в которого, судя по всему, была влюблена. А еще счастлива рядом с ним до невозможности. Раз до бала оставалось всего две недели и два дня. Следовательно, за это время я должна не только раздобыть деньги на аренду, еду и приглашение но еще и встретить того, от кого потеряю голову. «Миссия невыполнима», — промелькнула в этой самой главе, которую я не собиралась терять. Именно в этот самый момент раздались оглушительные свистки. «Рина, жандармы!» — воскликнул Рори, на что я еще сильнее сжала руку брата и принялась озираться.